Востральной матери кармического проводника склонность и в будущем выбирает на ноте уже знакомый. И каждый повтори не только усиливает тенденцию созвучать на допущенной слабостью воли волне. Надо, надо бороться со вспышками астрала. Иначе астрал победит, и тогда все труды, положенные на дело света, окажутся вотме. Не слишком ли плата большая за нежелание себя обуздать? Храните спокойствие любой ценой.